«Милая, послушай, помнишь, как звонить 911? Если справишься, полиция...» «Я уже звонила. Там тетя даже слушать не захотела. Мама, помоги мне!» «Да что ты, черт побери, делаешь? Ну-ка дай трубку!» Хикки шел в перевалочку, стараясь не нагружать раненую ногу. «Мама!» — позвала Эбби. «Дай трубку!» — орал Джо. Карен схватила револьвер, прицелилась в приближающегося похитителя и выстрелила. Хики рухнул на пол и закрыл руками голову, совсем как солдат под артобстрелом. «Отвечай, где моя девочка, сукин сын?» «Мама, мама!» — Джонни шевелился. Карен попала в дверь, промахнувшись всего на несколько сантиметров. «Ты что, язык проглотил?» «Перестань палить!» — закричал Хикки. «Убив меня, ребенка убьешь!» «Но ты сдохнешь первым! Понял?» Прижав трубку к уху, Карен постаралась говорить спокойнее. «Детка, не отсоединяйся! Мама в порядке! Просто немного занята! Солнышко, ты сейчас в домике?» «Нет, в маленьком сарае. На тракторе сижу!» Хьюи, хоть и дебил, но желая вернуть девочку, обязательно проверить надворные постройки. Это так же логично, как под фонарем искать ключи от машины. «Эбби, беги в лес. Проверь, нет ли поблизости мистера Хьюи, а потом незаметно выберись из сарая, спрячься в кустах и сиди тихо. Но ведь сейчас ночь. Милая, сегодня темнота, твой друг. Помнишь Сэма в пижаме из компьютерной игры? Ночка спрячет нас и укроет от злых глаз». «Так ведь это понарошку, это игра». «Знаю, милая, но в лесу сейчас безопаснее, поняла». «Кажется, да. Детка, как думаешь, сахар у тебя сейчас в порядке?» «Угу. Ничего не бойся, мама скоро за тобой придет. Обещаешь? Конечно. А сейчас оглядись и беги в лес. Телефон возьми с собой и оставайся на связи. На красную кнопку не нажимай, ладно?» «Угу». Прикрыв трубку рукой, Карен прицелилась Хики в голову. «Вставай, ублюдок». В темно-карих глазах ненависть или недоумение. Я сказала, вставай! Опираясь на ладони, похититель медленно поднялся и, чтобы не упасть, прислонился к двери в ванную. «Что ты творишь, черт побери?» «У меня изменились планы», — холодно улыбнулась Карен. Глава девятая Доктор Джеймс Магдилл с супругой сидели напротив специального агента Билла Чалмерза. Рыжеватого мужчины чуть за тридцать с мягким доброжелательным лицом. Приближалась полночь, а галстук агента Чалмерза был повязан безупречно аккуратным узлом. Через несколько минут после памятного разговора с Маргарет Магдилл связался с дежурным Джексонского отделения ФБР и по результатам телефонного разговора была назначена встреча. Вообще-то доктор собирался в ФБР один, но Маргарет не желала оставаться дома. Чалмерс встретил их в фойе и провел на этаж, где располагалась штаб-квартира Федерального бюро. В общем зале было темно и пусто, совсем как казарма, озаренная голубоватым светом компьютерных экранов. Специальный агент проводил посетителей в кабинет босса. «Фрэнк Цвик» было написано на именной табличке. Джексонское отделение ФБР имело подмоченную репутацию и славилась предвзятым отношением к национальным меньшинствам. Сам Джон Эдгар Гувер основал его летом 1967 года, когда гражданские права нарушались сплошь и рядом. «Я понял далеко не все из того, что вы рассказали по телефону», заявил Чалмерс, устраиваясь за столом Цвика. «Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?» «Ну давайте», — отозвался Магделл.